Глава сорок вторая Лука сидел на лошади на вершине холма. Его подручные, те, кто остался в живых, тоже сидели на лошадях позади него. А Тиней, женщина и двое монахов шли в сторону Иерусалима по проходившей внизу дороге. Он пристально посмотрел на женщину. — Я еще вернусь за тобой, красавица. — Чего мы ждем? — спросил Элиций. — Они и так нас опередили. Нам надо ехать. «Сейчас», — ответил Лука, даже не оглядываясь на пожилого мужчину, — «святой город был похож на лоскутное одеяло, накинутое поверх холмов. В свете заходящего солнца массивные городские стены слегка отсвечивали синим. Они были проломлены во многих местах в ходе неоднократных осад и уже представляли собой не оборонительные сооружения, а скорее древние руины, состоящие из фрагментов уцелевшей стены, перемежающихся с кучами камней». Памятник, но не столько строительному гению иудеев, сколько мощи и превосходству Рима. У самых дамасских ворот Лука разглядел огромное сооружение, почти достроенное, монастырь. Меридий должен быть там. Интересно, он тоже смотрит? Видит ли он, как проезжают мимо Атини и его спутники? Я думал, они направятся в Аполлонию или Кесарию. Я очень удивился, увидев их здесь, покачав седой головой, сказал Элицей. Меридий был прав, их нужно было спугнуть. У пожилого мужчины было вытянутое лицо, похожее на собачью морду, с длинным носом и густыми лохматыми бровями. Он брился, но сейчас, после недели пути, его лицо покрылось клочковатой седой щетиной, что делало его еще старше на вид. Александр, второй сикарий, молча сидел на лошади в паре шагов позади них. Лука продолжал следить за добычей, а Тиней уже почти доехал до северных Дамасских ворот. При обучении на храмового стражника ему приходилось изучать план святого города. После смерти Иисуса Христа он превратился из земного города в небесный, небесный Иерусалим. Лука посмотрел на храмовую гору и руины, когда-то бывшие самым священным местом на всей земле, перевел взгляд на цитадель... Башни, которые все еще возвышались на западе, когда-то она была дворцом царя Ирода. Были видны котлова на огромных раскопов осуществленных по приказу императора Константина. Над ними поднимались клубы пыли, и легкий ветерок уносил их на восток. И Иерусалим. Он почувствовал благоговение. Он солдат веры, поклявшийся защищать ее всеми силами. А это место — самое сердце его веры. Какую бы ужасную вещь не искали Атини и его помощники, он обязан помешать им ее найти. Если же они найдут ее, то он будет обязан ее уничтожить, прежде чем кто-либо узнает о самом ее существовании. Лука остался на месте. Атини проехал сквозь ворота, за ним последовали и остальные его спутники. — Ты уверен, что мы сможем найти их там? — спросил Элиций. — Вполне ответил Лука, пиная лошадь пятками. Она перешла с шага на рысь, и они продолжили преследование. Спускалась ночь, и запах вскопанной земли и навоза становился все сильнее. Холмы вдоль дороги, ведущие к святому городу, были усеяны неказистыми хижинами, рядом с которыми можно было разглядеть загоны с коровами, овцами и козами. Когда они проехали мимо них, лошади, стоящие в конюшнях, почуяли своих собратьев и заржали, Кони сикариев загорцевали и заржали в ответ. Они уже подъезжали к последнему крутому подъему, ведущему в городу, когда Элиций поравнялся с Лукой. — Следует ли нам найти епископа Меридия и доложить им обо всем? — Прежде чем мы продолжим преследование, — спросил он. Лука окинул его уничтожающим взглядом. — Мы будем держаться так близко от нашей добычи, как только сможем. А Меридий подождет.